На наши торговые операции будут продолжаться. Продолжаются они из Германии, и немцы, как никто другой, в них заинтересованы, так как даже гигантские поставки из СССР не могут уже удовлетворить аппетита стремительно растущих вооруженных сил и военной индустрии. Поэтому, как бы ни были холодны... Официальные отношения Берлина и Вашингтона, торговые отношения должны продолжаться. Как обычно, они взаимовыгодны и лишены каких-либо сантиментов. Товар – деньги, деньги – товар. Немецкие деньги тают в геометрической прогрессии, а товара нужно с каждым днем все больше и больше. В ноябре месяце Вудсу привелось встретиться с самим Ялмаром Шахтом, президентом рейхсбанка, поведавшим американцу, что недостаточно продуманная политика Фюрера относительно евреев, президент имперского банка выбирал самые осторожные выражения. Поставила финансовую систему рейха на грань катастрофы. Германии остро нуждается в кредите. Речь идет примерно о миллиарде долларов с поэтапным погашением в течение пяти лет. Не может ли господин Вудс, используя свои связи с частными банками в Штатах, помочь этот кредит получить? Американец разводит руками. Он попытается, но, к сожалению, подавляющая часть частных банков Соединенных Штатов Америки находится в еврейских руках. А у евреев, да будет это известно господину Рейхс-президенту, какие-то свои планы относительно ближайшего будущего Германии. Именно этих предстоящих пяти лет, о которых и говорил господин Шахт. Кроме того, банки потребуют гарантии кредита. А какие гарантии ныне может предоставить Германия, чей бюджетный дефицит уже напоминает пропасть, ведущую прямо в преисподню? Тогда мрачно заметил доктор Шахт. В ближайшие пять лет Германия прекратит свое существование. Можете мне поверить, можно бросать вызов кому угодно, кроме международной финансовой системы. К сожалению, образование нынешнего канцлера таково, что ему трудно это объяснить. Объявив войну евреям, фюрер по существу пытается уничтожить сложившуюся в мире финансовую систему. А для этого у него совершенно недостаточно сил, и неизбежно он проиграет эту войну с еще большим позором для Германии, чем это было во времена кайзера Вильгельма II. «Надеюсь», — поинтересовался Вудс, — «это, понимаете, не вы один». Шахт уклонился от ответа. На том и расстались. В канун Нового года Сэм Вудз получил от своего друга, молодого аристократа, очередное письмо, в котором среди рекламных листков различных мелких фирм лежал билет в кино. Вернувшись из кинотеатра в посольство, Вудс вскрыл конверт, сунутый в карман его пальто в темноте кинозала. Первое, что увидел Вудс, Были большие красные готические буквы, хищно выстроившиеся слово «Барбаросса». Чуть ниже директива номер 21. Пробежав документы глазами, Вудс понял, что речь в них идет о плане Гитлера напасть на Россию. Как и большинство американцев своего времени, Вудс очень мало знал и мало интересовался советской Россией. Все усилия американских политологов, и разведчиков сосредотачивались на Японии и Германии, как на главных потенциальных противниках Соединенных Штатов Америки в будущем. Тем не менее, сам факт задуманного переноса Гитлером в следующего удара вызвал несомненный интерес. Конечно, подобная информация могла быть какой-нибудь очередной дезинформацией в дьявольской игре нацистской разведки и требовала подтверждения. Вудс, как и положено, переслал документы в Госдепартамент. Госсекретарь Хэл, ознакомившись с содержимым полученных документов, немедленно доложил их президенту.